Арк был очень доволен для сам теней. Благодаря бонусам от темноты, опыт начал быстро набираться, также иногда выпадали довольно полезные вещи. Где он сможет найти еще такое же место? Если бы он мог, то предпочел бы продолжить охотиться здесь еще несколько дней, однако проблема пришла откуда не ждали. Арка начала беспокоить прочность предметов. Он еще не изучил навык ремонта, потому что до сих пор не чувствовал в нем потребности. После завершения задания в замке Джексон единственное, что Арк получил, так это возможность использовать инфраструктуру замка самого лорда, в том числе главную кузницу города, ремонтируя здесь он платил только половину стоимости. Так как Арк охотился неподалеку от города, он не хотел платить за дорогое обучение этому навыку, вот почему проблемы с прочностью начались лишь когда он ушел в охотничье угодье, расположенное вдалеке от замка. Тем не менее, еще большей проблемой, о которой он даже не мог подумать, стала еда. Выходя из замка Джексон, Арк взял всего 10 буканок хлеба, ведь он владел кулинарией выживальщика, поэтому планировал питаться блюдами, которые готовил бы из местных ингредиентов. Вначале так и получалось, но лес теней не был обычным лесом. Конечно, Арк видел здесь множество потенциальных ингредиентов, однако это было место кишащее нежитье, которое бродило даже днем, поэтому у него просто не было возможности собирать нормальные пищевые ингредиенты. Грибы и даже трава выглядели здесь, как глазные яблоки и какие-то кишки. Просто представив, как он будет пробовать на вкус выживать такие блюда, Арк содрогался. Нет, вкус в любом случае будет нехорошим, как бы блюдо не было приготовлено. Самая главная проблема заключалась в том, что Арк не будет знать, какой эффект будет давать приготовленная им пища, пока не попробует ее. Собственно, это было характерной особенностью кулинарии выживальщика. Это безусловно опасно. Ингредиенты просто кричат о своей угрозе. Наверное, из-за того, что уровень пищевых ингредиентов в этом лесу был слишком высок, он со своим неразвитым навыком идентификации ингредиентов просто не мог увидеть их свойства. Мог ли он опознать их просто по внешнему виду? Они не идентифицировались, но по их внешнему виду уже можно было понять, что эти ингредиенты очень опасны. Его охота шла просто отлично, ведь благодаря скрытности он мог отдыхать и восстанавливаться, но если он съест что-то не то и получит оглушение или безумие, то быстро попадет к нежите на ужин. В опасных местах лучше не заниматься экспериментами с кулинарией выживальщика. Это безумие. Хлеб кончился. Регенерация снизилась на 50%. Сейчас еще какие-нибудь штрафы появятся. Может вернуться к людям? Даже если это займет 1-2 часа. Или рискнуть жизнью и что-то все-таки приготовить. Ройс в сумке. Арка посетила гениальная идея. Конечно! Почему я сразу про это не подумал? Призыв демона. Яйцо из нижнего мира. Сразу после его крика перед ним появилось яйцо. Это был его самый бесполезный фамильяр, который, в отличие от черепа и летучей мыши, был абсолютно непригоден. Арк даже думал, что больше вообще никогда его не призовет, однако ему, кажется, все же нашлось применение. Арк просто со слюной разглядывая яйцо. Питомец это или нет, в любом случае это просто большое яйцо. Значит, нет причин, по которым я не могу использовать его в качестве пищевого ингредиента. Там вроде бы даже упоминалось, что высокоранговые демоны рассматривают яйцо исключительно как пищу. Поэтому приготовить его будет гораздо безопаснее, чем все эти странные ингредиенты из леса. К тому же, даже если он исчезнет, я смогу призвать его снова. Если он хорошо пойдет, то станет прямо-таки бесконечным ингредиентом. Скорее всего, именно это и было его изначальным предназначением. Усмехнувшийсярк положил яйцо в котелок. «Ха-ха-ха, яйца богаты белками. Может быть, получу какой-нибудь хороший эффект». Добавив немного оставшихся нормальных ингредиентов, он начал варить. И что же получилось? Вначале разнесся довольно приятный аромат, затем блюдо вспыхнуло мягким свечением и появилось сообщение, что блюдо приготовлено, осталось только попробовать его. О, удалось! Действительно получилось! Яйцо сварилось! Однако только напивавший Арк протянул руку, чтобы взять яйцо. Как вся еда в горшке внезапно исчезла после чего появилось информационное окно с мрачным смехом вместо фонового музыкального перелива. Вы успешно приготовили блюдо из кулинарии выживальщика. Тем не менее, яйцо из Нижнего Мира поглотило еду. При этом яйцо не получило никаких эффектов. Вы так и не узнали, каковы свойства этого блюда. Что? Поглотило? Арк смотрел на яйцо с ошеломленным выражением лица. Ему потребовалось немало времени, прежде чем он смог принять это и разобраться в такой ситуации. Яйцо поглотило приготовленное блюдо. Значит, яйцо не приготовилось в качестве пищевого ингредиента, но поглотило другую еду? Что все это значит? Арк, чья голова была склонена на бок, вдруг резко поднял ее. В конце концов, это означает, что яйцо съело приготовленную еду. А значит, он уставился на череп. Так это получается, что фамильяры тоже могут употреблять еду? Как только Арк осознал это, в его голове словно молния промелькнула интересная мысль после чего он активно начал готовить новое блюдо. Больше не было нужды беспокоиться, ингредиенты находились повсюду вокруг него, поэтому быстро собирая их, он бросал их в котелок. После нескольких провалов у него все таки получился суп с очень специфическим запахом. «Вот, череп, постарайся съесть это!» Арк с доброй улыбкой посмотрел на своего питомца. Череп, глядя на него с подозрением, с некоторым колебанием все же подошел. однако после того, как попробовал суп, Он внезапно высоко подпрыгнул и замертво рухнул на землю. И пока череп медленно исчезал, он как будто укоризненно смотрел на Арка «Зачем ты со мной так поступил?» Череп безымянного мертвеца получил сильнейший шок – минус 50 здоровья. Череп безымянного мертвеца отправился обратно в Нижний мир. Вы можете вызвать его снова через 24 часа. Блюдо, которое вы приготовили с помощью кулинарии выживальщика, называется «суп шокирующего вкуса». Один глоток этого блюда нанесет своим невероятно ужасающим вкусом огромный шок. Заверните его в подарочную упаковку и отправьте своему врагу. Как и ожидалось. Арк энергично закивал головой. Таким образом, фамильяры тоже могут употреблять еду, и как только они попробуют приготовленные им блюда, рецепты и их эффекты будут занесены в его поваренную книгу кулинарии выживальщика. Теперь нет смысла пробовать все самому. Раньше он каждый раз переживал, когда готовил новое блюдо. Приготовление пищи внезапно стало приятным занятием. Все верно, когда готовишь для других, испытываешь большую радость. Готовя новое блюдо, Арк начал напивать мелодию. Тем не менее, в отличие от черепа, нетопыр был не таким лояльным, став свидетелем ужасающего результата принятия пищи черепом, он сильно испугался и попытался смеяться. Естественно, Арк не позволил ему этого, схватив летучую мышь, он целком сдылкал в нее приготовленный салат и перед ним появилось информационное окно. Блюдо, которое вы приготовили с помощью кулинарии-выживальщика, называется «подозрительный салат». Несмотря на свой непрезентабельный вид, блюдо на самом деле обладает положительным эффектом, быстро восстанавливающим выносливость. Определив эффект, Арк снова приготовил это блюдо и съел его сам. В лесу теней съедобные и ингредиенты шли в соотношении 50 на 50. Проблема была в том, что токсичность ядовитых ингредиентов была чрезвычайно мощной. Многие из них отправили бы Арка на перерождение уже после одного кусочка, если бы он бездомных употребил. Однако его больше это не беспокоило, ведь он нашел безопасный способ выяснения эффекта блюд, поэтому он перестал сдерживаться, собирая все ингредиенты, которые только находил, он беспрерывно готовил всевозможные блюда, будто стал одержимым шеф-поваром. ха а может в этот раз положить гниющее мясо?» На такой комментарий переглянувшиеся черепа затряслись от ужаса. По крайней мере, это лучше, чем смерть вашего мастера, верно? проговорил сияющий Арк. Они были рабами злого хозяина, поэтому просто не могли убежать. Череп и летучая мышь балансировали между жизнью и смертью. Спустя несколько часов череп, имевший лояльность 200 пунктов, смотрел на Арка совсем другими глазами. Нитопыт же, уже изначально обладавший низкой верностью, и вовсе пытался сбежать. Ха, даже если ты умеешь летать, тебе не спрятаться! Отмена призыва! «Призыв топоря Летучая мышь, успевшая отлететь довольно далеко, возникла прямо перед Арком, который, гневно посмотрев на пойманного питомца, начал отчитывать его. «Ах ты бесстыжий, подлец! Это уже третий раз!» Арк безжалостно сунул нитопоря в котел. Но летучая мышь затряслась и неожиданно закричала. "А, пожалуйста, прекратите, мастер!» В тот же момент перед Арком выскочило сообщение, По действиям загадочной еды характеристики летучей мыши несущей ненависть увеличились. Летучая мышь несущая ненависть, раса демон, мировоззрение темный, ранг отсутствует, здоровье 50, плюс 5, лояльность 50, сила 5, плюс 1, ловкость 10, плюс 1, выносливость 10, плюс 1, мудрость 10, плюс 1, интеллект 10, плюс 2, удача 0. Создана способность, позволяющая общаться с призывателем. Примечание – Действия пищи, увеличивающие характеристики одноразово, только новые блюда стимулируют развитие призванных питомцев и способны проявить их скрытую силу. Это что ж получается? Фамильяры могут прокачивать характеристики с помощью еды? Глаза арка округлились. Он даже не думал, что они могут развиваться. Конечно, читая информацию в окне, он понимал, что было непросто выполнить нужные условия. Ему нужно было приготовить сотни блюд, чтобы найти среди них правильную еду. К тому же эффект от уже найденного блюда был одноразовым, Если он хотел еще поднять характеристики питомцев, то нужно было искать новые рецепты. Это было изнуряющей задачей использование бесчисленных ингредиентов для приготовления неисчислимого количества блюд, но даже если это было почти невозможным, факт того, что характеристики питомцев можно было поднять, менял все. Это было возможно, значит, стоит попробовать. К тому же, кроме увеличения характеристик, фамильяры могли получить новые способности. Но почему первая добавилось именно способность к общению? Ему что, так хотелось поговорить? Если монстры были похожи на игроков, то они бы изучили сначала те навыки, которые им больше всего нужны. Арк удивленно смотрел на летучую мышь, которая, хлопая крыльями, скрежетала зубами. «Что за чушь, мастер? Ты несёшь тот бред, потому что не знаешь, зачем я хотел говорить? Так вот, как и хозяин, мы тоже ощущаем вкус и чувствуем боль. Поэтому я лучше умру, чем съем эту ужасную еду!» «Ты бросаешь вызов своему хозяину?» «Не бросаю, но защищаю свои права!» Заикаясь, ответила мышь. «Ты тоже так думаешь, череп?» Арк немного повернул голову. Череп с лояльностью в 200 очков быстро помотал головой. «Предатель!» — вырвалась унитопыря. «Будешь визжать, увеличу рацион в два раза!» — пригрозил Арк. «Ха!» Летучая мышь сдавленно завопила, а затем заткнулась. Однако, насколько же отвратной должна быть и до, чтобы сформировалась способность общаться? Каким бы бессердечным Арк ни был... Услышав такую от своего питомца, он почувствовал укол совести. Ладно, в будущем не будем заниматься этим так часто. Значит, нам все равно придется снова пробовать. Я ваш мастер. Зачем мне делать это с плохими намерениями? Это все для вашего же блага. Разве вы не хотите расти? Ложь! Я не могу врать! Уверенно сказал Арк. Думаете, откажусь от такого хорошего метода? Кажется, я наконец нашел способ хоть как-то извлекать из вас пользу, парни. Теперь у него было оправдание, чтобы продолжать кормить питомцев неопознанной пищей. Он не собирался реагировать на такие чувства, как вина или жалость. «Но думаете на этом все? «Нет». Арк также приобрел прекрасное оружие для контроля своих фамильяров. «Смешно! Я не нуждаюсь в этом!» «Слишком шумишь. Будешь так продолжать? Кормить буду только тебя!» Нитопырь отпрыгнул и замолчал. «Слушайте сюда. Будут битвы, и тот, кто не будет должным образом полнять свою роль, будет пробовать еду. «Это понятно?» «Понятно!» Дрожащим голосом ответила летучая мышь. Череп также активно закивал, клацая зубами. Арк обрел полный контроль над питомцами. Конечно, вне зависимости от того, как хорошо они слушались его приказов, он все равно собирался кормить их едой, так что неважно, результат все равно будет тот же. «Не топырь, тщательно разведай район и вернись с докладом. Ты ведь знаешь, что случится, если что-то не досмотришь, да?» Арк удовлетворенно улыбался. Галядина быстро улетающую летучую мышь. Идущий во тьме — чрезвычайно удобный класс. Они были просто призванными питомцами, которыми нельзя было управлять одним лишь кнутом, поэтому, когда они оправдывали его ожидания, он освобождал их от наказания, и в этом случае доставалось яйцо. Если черепы и топыря можно усилить, значит и яйцо тоже. Его догадка оправдалась. Под действием поглощенной еды яйцо изменилось. По его поверхности изменились микроскопические трещины, что стало едва заметным доказательством, что яйцо тоже может развиваться.